«Какую пропасть? Что за чертовщина?» «Кристобаль, в конце концов, вы же ему только что объяснили. Я говорю, профессор, что ваш эксперимент опасен, понимаете? Институт можно повредить, понимаете?» «Я-то все понимаю», — визжит выбегалла. «Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру». И Модест Матвеевич вот тоже понимает. Там мы имеем что? Он указывает в пространство. Природу, стихии. Снег он идет. Значит, считайте, обшивка сгниет, пружины лопнут. А кому отвечать? Модесту Матвеевичу. Это убедительно, говорит Модест Матвеевич раздумчиво. Да он весь ангар вам разворотит, говорит Федор Семенович. Этот эксперимент надо проводить не ближе пяти километров от города, а лучше дальше. Ах, вам лучше, чтобы дальше, зловеще вопрошает выбегала. Понятно, тогда уж, может быть, не на пять километров, Федор Семенович. — А прямо уж на пять тысяч километров, подальше куда-нибудь, на Аляске, например. Так прямо и скажите, а мы запишем. Воцаряется молчание, и слышно, как грозно сопит Федор Семеонович, потерявший дар слова. — За такие слова, — цедит сквозь зубы хунта, — лет триста назад я отряхнул бы вам пыль с ушей, — и провертел бы в вас дыру для вентиляции. — Ничего, ничего, — отвечает Выбегалла. — Это вам не Португалия, критики не любите. — А вы ведь пошляк, Выбегалла! Неожиданно спокойным голосом объявляет Федор Семенович. — Вас, оказывается, гнать надо. Критики, критики не любите, отдуваясь, твердит выбегала. Самокритики не любите? Значит, так, вмешивается Модест Матвеевич. Как представитель администрации и хозяйственных отделов, я в науке разбираться не обязан. Поскольку товарищ-директор находится в отъезде, я могу сказать только одно. Обшивка должна остаться целой. И пружины в порядке. В таком вот акцепте. Доступно, товарищи ученые?» С этими словами, переложив папку под другую мышку, он торопливо удаляется. «Критики не любите!» — в последний раз торжествующего восклицает Выбегалла и тоже удаляется.